Глава девятая. Новости. Утром первым делом Рейсмии пришли смотреть Лиса. Парень шагнул через порог, заранее активировав щит. И не зря. Стоило войти, как многохвостый кинулся вперед с явным расчетом впиться обидчиком в глотку. От щита он отскочил, но не успокоился. Так что целитель не стал осторожничать и вновь наложил на зверя стазис. Наверное, для многохвоства он был самым ужасным человеком на свете. Зато лапа выглядела неплохо, воспаления не было, заживление шло своим чередом, кость в норме, ускоренная регенерация работала как надо. «Еще денек у нас погостит, а завтра выпустим», заключил Рэй, оценив состояние пациента. «Его же надо накормить и напоить», — встрепенулась девушка. «Надо, но без меня к нему ни в коем случае не заходи. Понятно?» Парень посмотрел в яростно горящие лисьи глаза. Мяк явнула. Она была умничкой. Только слишком жалостливой. Пока Рей наводил порядок в окончательно разгромленном сарае, девушка приготовила завтрак и в сопровождении целителя отнесла еду и воду лису. Парень не стал искушать судьбу и наложил слабенький стазис едва открыв дверь. Потом оставалось только подхватить обездвиженного в прыжке многохвостого и поставить на пол. Вот только позавтракать нормально не удалось. Стоило сесть за стол, как сработала сигналка. И на этот раз не в шахтах, а на тропинке между гор. Да еще так четко, что стало ясно. Потревожить ее мог только человек. И исключительно специально. Вслед за первой сигналкой Сработала вторая и последующая. Рэй не стал ждать дальше, взял Мию под локоть и потащил на выход. По пути подхватил с пола собранную сумку. «Вилл!» Грифон в надежде на завтрак выбежал из сарая, но парень уже привычным движением подсадил Мию, перекинул сумки. «Если что, тут же улетайте, поняли?» «А пока спрячетесь за дом!» К счастью, повторять не потребовалось. Рейджи же остался готовиться ко встрече гостей. Так рано темного мага он не ждал, но все же не удивился бы. В голове перебирал заклинания из целительского арсенала, плюс собирался использовать эмпатию и облегченно выдохнул, увидев вышедшую из-за горы долговязую и худую фигуру Франца. Правда, и он обещал прийти попозже, через неделю, а не через два дня. Значит, что-то заставило его поторопиться, Рэй двинулся навстречу. «Здорово, дружище!» Мех пожал протянутую руку. «Смотрю, ты неплохо подготовился. Правда, пара ловушек все-таки не помешала бы». На Франции были специальные меховские очки, позволяющие видеть потоки магии. Конечно же, все сигналки он замечал заранее. «Чтобы ты же в них и попался!» — улыбнулся целитель. «За меня не переживай. А что у вас во втором доме?» Управляющий сощурился, сились разглядеть магический след сквозь стену. Там огненный многохвостый лис, пояснил Рэй. Мы его в лесу из капкана достали, вот лечим. Понятно. Да что за куча дров возле сарая? Посмотрев обычным взглядом поверх очков, удивился мех. Ты тут дрова колешь? Там Вилли живет, он немного разбросал все. Но мы как раз все складывали. Я и смотрю усмехнулся Франц. «А на шахте-то зачем сигналки?» Вешал. «В них василиски завелись». Сам понимая, как все звучит, ответил Рэй. «Да, одолжи дом зооцелителю, и он устроит из него зоопарк». «Вернем все в целости и сохранности», заверил Мак. «Ладно уж, дружище, это все ерунда. Я к тебе по другому поводу. Войти-то можно? В вашем доме никакого зверья нет». Нет. Грифон Смии, поняв, что опасность миновала, вышли из-за дома. Позавтракаешь с нами? Я уже, отмахнулся мех. В доме он сел на заправленную кровать и тяжело замолчал. Франц, не томи уже, не выдержал парень. К нам сегодня с утреца лесорубы пришли. Говорят, у них одна бригада вчера с работы не вернулась. Мак выдохнул и потер лицо. Началось. Что-то еще сказали? Нет, просто ищут пока. Пропали из ближайшей к нам вырубки, между прочим. Выразительно заметил Верваль. Я поспрашивал своих рабочих, мастеров, начальников смен, кто давно здесь, и кое-что узнал. Франц снял очки, протер краем рубахи стекла и убрал их в один из многочисленных карманов. Большинство, конечно, не в курсе, слышали, что здесь когда-то люди пропадали, но это уже из разряда местных страшилок и легенд. Сколько правды, и сколько вымысла, поди разбери. А вот несколько начальников смен подтвердили, что дела тут творились очень нехорошие. И маг был. Они в друида не поверили сразу. Говорят, из него друид, как из нас жрецы. И наши-то как раз были против всяких жертв. Никто не рад темной магии под боком. Попробовали начальству жаловаться. Да только знаешь что? На самом верху всем сказали сидеть тихо и не высовываться. Говорят, прошлый управляющий долго с этим магом разговаривал и в итоге велел никому никуда не лезть. Он, по слухам, спился из-за этого. Но слухи такие, знаешь, тихие. И мастера не чудовищ боятся, а людей, которые за всем этим стоят. Подожди. Рэй пытался разбить длинный монолог меха на отдельные факты. «То есть про мага твои знают, а чудовище?» «Их кто-то видел?» «Видели только мага», — покачал головой управляющий. «И владельцы шахт в курсе ситуации?» «Вот эта новость еще больше настораживала». «Да, дружище, они в курсе. И не удивлюсь, если в деле. Эти шахты почти сто лет принадлежат одной семье». Наверняка у них много всего задокументировано. И Мой предшественник им точно писал, на что ему сказали прекратить наводить панику и продолжать работать. Значит, затрагивались интересы не только хозяев лесозаготовки, но и шахт. Неудивительно, что дело замяли, а людей запугали. Дружище, Франц прямо посмотрел на Мага. Скажи, у тебя есть какие-то дельные мысли? Мысли есть. «Вот только больше ничем тебя порадовать не могу», — признался Рэй. Ему и самому было паршиво. Он до конца надеялся, что все истории про жертв и чудовищ — страшилки для местных. Или что уж он-то, крутой маг из столичной академии, сейчас быстро во всем разберется. Оно вон как вышло. Не успел. «Надо поторопиться!» Мех был предельно серьезен. «Дружище, пойми меня правильно, это действительно слишком серьезно. Сам подумай, вчера пропало шесть лесорубов. А сколько их здесь всего? Пары сотен или около того? Многие с семьями, женами, детьми. И они все в лесу, в небольших поселениях. Что с ними будет? А мои ребята? Многие здесь всю жизнь отработали, им некуда идти. Добычу остановить мы не можем, у нас план». И тех, кто может позволить себе лишний отпуск, среди шахтеров нет. Франц, хватит, я все понимаю. Рей встал и отошел подальше. Посмотрел в окно, за которым все выглядело издевательски спокойно. Речь Меха была опасной. Слишком опасной. Уже сейчас выходило, что целитель спас одну жизнь, пожертвовав шестью. А что будет дальше? Это ведь только начало, один день. Где гарантия, что прямо сейчас неизвестное чудовище не нашло себя очередных жертв? Сколько тогда окажется пропавших? И Франц по-своему прав. В лесу четыре поселка лесорубов эти люди рискуют больше других. И они ничем не заслужили смерти. А ведь всего одна жертва и проблема решена. Простая арифметика. Вот только не все задачи решаются... Сложением и вычитанием. Мия сжалась в комоку, очага, низко опустив голову. И на ее лопатке наверняка сильнее обычного жглось клеймо. Девушка тоже все понимала. «Дружище!» Управляющий подошел к магу и положил ему руку на плечо. «Я не говорю тебе приносить жертву, но раз ты взялся, то нужно действовать». «Я и не сижу, сложа руки», — огрызнулся рый Мы причесали всю восточную часть леса и ничего. Я не хочу тебя указывать, что делать, но могу сказать, что бы делал я. Управляющий тоже посмотрел на Мию, еще сильнее сжавшуюся под его взглядом. Я бы попробовал воспроизвести ритуал. Ты о чем? Окончательно разозлился маг. Ты вообще понимаешь, что предлагаешь? Да я понятия не имею, как работает рисунок на поляне и клеймо. Я даже проконтролировать его не смогу, если что-то пойдет не так, если смерть Мии будет мгновенной, а ритуал после запуска необратимым. Но этого целитель говорить не стал, пожалев девушку. Играть в магию, в которой не разбираешься, особенно в темную магию, — полная дурь. И Франц должен это понимать. К сожалению, дружище, уже сейчас все идет не так, если ты еще не заметил. И пока ты будешь прочесывать лес, может статься, что спасать в итоге станет некого. Подумай над этим. Управляющий похлопал мага по плечу и пошел к двери. Консервы-то понравились? Как ни в чем не бывало, поинтересовался мех. Будто и не было только что неприятного разговора. Да, тушенка вкусная, спасибо, отозвался Рэй. Рад, если что, у меня еще есть. И, дружище, ты ловушки ловушке-то все-таки по тропинке расставь. Я их обойду. Мех показательно надел очки. А вот еще кто, глядишь, и попадется. И Верваль вышел. А Рэй и остались. Парень подошел к сидящей у едва тлеющего очага девушки и, подумав, опустился рядом. «Мия! Мия, посмотри, пожалуйста, на меня!» Девушка подняла полные слез глаза. Я не собираюсь отдавать тебя или кого-то еще в жертву. Мы справимся. Найдем чудовище и поймем, что с ними делать без жертв». «Желательно, и со стороны чудовищ тоже». Рэй совершенно не хотел никого убивать. Спутница всхлипнула, кивнула и вытерла глаза. «Молодец», — похвалил девушку-целитель. «Давай доедим завтрак и поедем на вырубку, где пропали люди». Наверняка та самая, к которой они в первый день поисков подъезжали. Других они непосредственно у шахт не обнаружили. И случайность ли, что чудовища начали свою жатву именно отсюда? Рэй... Мия осторожно коснулась его руки. Я не хочу, чтобы меня опять привязали на той поляне. Не привяжут. Твердо заверил ее маг. Я не позволю. Я знаю, но... Девушка сглотнула и закусила губу. «Ты не мог бы сделать так, чтобы я им больше не подходила?» Парень даже не сразу понял суть просьбы, догадался скорее по красной душе девушки. На него она больше не смотрела, не в силах поднять глаза, и продолжала кусать нижнюю губу. «Мия». Теперь подбирать слова пришлось Рэю. «Это не поможет». Я очень хорошо к тебе отношусь, поэтому просто не могу воспользоваться ситуацией. Невинность не влияет на магию. И если все же так случится, что нас найдут, людям будет все равно, девушка ты или уже нет. Толпа, особенно паникующая, вообще не может мыслить здраво, поэтому нам и следует держаться подальше от людей и надеяться, что Франц их не сдаст. Все будет хорошо. Рэй осторожно убрал девушке выбившиеся из косы волосы. «Ты мне веришь?» Мия кивнула. «А если веришь, давай уже завтракать и выдвигаться». Вырубка действительно оказалась знакомая. Вот и пенек от серебряного дуба, который лесорубы все-таки свалили. Выступивший на месте сруба серебристый сок кое-где крупными каплями скатывался вниз и застывал у корня будто оплавленная свеча, очень символично на месте гибели людей. Но больше внимания привлекала земля, она вся была изрыта, перекопана, скорее даже перепахана. Рэй долго ползал и изучал все вокруг, следы сапог, скорее всего, тех, кто искал пропавших товарищей. Никаких следов животного целитель не нашел, вообще никаких. Грифон и Мия вместе нервно мялись у края вырубки. «Вилл, может, возьмешь след?» — предложил маг питомцу. Тот неуверенно обошел все и потряс головой, тоже не найдя никаких зацепок. «Ерунда какая-то!» — Рейс с досады саданул кулаком о ближайший ствол, покорябав жесткой корой костяшки. «Должны же быть какие-то следы!» Пусть даже не отпечатки лап, но что-то должно было остаться от живого существа. Шерстинки, чешуйки, помет, слюна, запах на худой конец. Но ни грифон, ни находил для себя зацепок, ни человек не мог заметить ничего. И в магическом зрении картина не менялась. Прав был отец, как сквозь землю. Но ведь так не бывает. К тому же лесники до поработали лопатами в нескольких местах, только разрытая земля, ничего больше. И все же, кто-то здесь был, кто-то, кто не оставил людям и призрачного шанса, не дал ни сбежать, ни защититься. На вырубке росло несколько деревьев, куда можно было залезть, либо попробовать убежать. Но, видимо, нападение оказалось столь стремительным, что никто и опомниться не успел. Все произошло на небольшом пятачке земли. Можно предположить летающее существо. Например, Вилли бы взлетел. Тут хватало места для размаха крыльев. Разбег, в отличие от пегасов, ему не нужен. Но эта разрытая земля не вписывалась ни в одну версию. Не мог же кто-то оттуда вылезти и сразу взлететь. Или мог. Есть ведь еще подсказка Василиска, что похититель людей холоднокровный. Плюс годы спячки, анабиоз, и тогда нечто насекомоподобное вписывается. Личинки зрели долгие годы под землей, а затем выбрались и схватили тех, кто был поблизости. Возможно, они даже как-то связаны с деревьями, ведь не зря же целитель почувствовал в них магию. Наверняка они как-то сосуществуют, если лесорубы их так потревожили. Симбионты или паразиты, но факт остается фактом. Чудовища вылезали именно на вырубках серебряного дуба, и это неспроста. «Завтра возьмем лопату и поедем в место, где вырубка только намечалась», — предупредил Рэй спутницу. «А здесь ты ничего не нашел?» — девушка жалась к грифону, полагаясь на его силу и защиту. Судя по эмоциям Вилли, он бы и сам не прочь кому-нибудь прижаться, но хозяин постоянно двигался, что затрудняло прижимание. — Нет, — вздохнул парень, — куча разрытой земли, но ничего конкретного, поэтому будем копать в другом месте. Если его теория верна, то они должны наткнуться или на кладку, или на гнездо, или на существо в анабиозе. Или хотя бы на что-то, указывающее, что это возможно. Рейна на все бы согласился, лишь бы уже понять, что за чудовище водится в здешних лесах а там уже и план действий можно составлять. Пока что у него имелся другой план. Франц прав. Если чудовища вылезли, то надо как следует укрепить и обезопасить жилище. И ловушки лишним не будут. Правда, с ловушками придется заморочиться. Возле их дома опять крутился давишний змееныш, который, конечно, спрятался при приближении людей, но уползать в пещеру не спешил. Рей махнул на него рукой. Пусть о мелком свои заботится он нянькой и Василиском не нанимался. С другой стороны, теперь абу какую ловушку в горах не поставишь, вдруг вожак решит перевести гнездо в другое место. Мак достал сборник боевых заклинаний и задумался. И поэтому поздно заметил, что Мия все-таки покормила змееныша, отнеся ему остатки завтрака. И ведь сожрал же! Прям заглотил, пока обратно не отобрали. Девушка смутилась, поняв, что ее поймали с поличным, треснувшей глиняной миской. «Он голодный», — с несчастным видом принялась оправдываться Мия под строгим взглядом. «Они там все в шахтах, не жируют, это же не повод их кормить». Парень представил, что будет, если сюда выползут остальные страждущие. «Но они же из-за меня там оказались», — тихо ответила Мия. Целитель вздохнул. «Мия, мы обязательно найдем выход из ситуации. Моя наставница уже должна получить письмо. Уверена, она не оставит его без ответа». На самом деле, Рэй очень бы хотел, чтобы местрес приехала лично, пусть и понимал, что это невозможно. У нее там еще сильнее разросшаяся клиника, хозяйство и королевский зоопарк на попечении. Пусть возглавлял звериницу ее младший брат, но основным целителем была Линда Ринолет. С досадой парень подумал, что стоило еще отправить письмо другу. Кейвен сейчас был в драконьем пределе, в городе возле драконьих гор, где заканчивались человеческие владения и начиналась территория крылатых ящеров. И портальная станция там имелась. Если бы Рэй попросил, Кейв бы точно откликнулся и приехал. В диких животных друг разбирался намного лучше, да и в целом он сильнее, и как маг, и как эмпат. Впрочем, Рей бы на кого угодно согласился, лишь бы помогли. Его знаний, кажется, катастрофически не хватало. А же стоило начать с ловушек? Мак нашел парочку с интересным действием. Они срабатывали при передвижении в определенную сторону, то есть, реши Василиски вернуться в свой лес, Ловушки не сработают. Главное, чтобы обратно не вздумали ползти. Или все-таки заблокировать выходы из шахт. Целитель глянул на крутящегося возле домов змееныша. Нет, пожалуй, это слишком. Пусть ползают, пока не нападают. Удивительно, кстати, что не нападали остальные. Местные Василийские, сколько Рэй их помнил, проявляли агрессию к людям, и встреча с ними не сулила ничего хорошего. Но под влиянием реликтового змея и остальные начали вести себя разумнее, осмотрительнее. Есть ли у них шанс на полноценное возрождение? И если есть, то насколько хорошо это для остальных? Но это уже вопрос на будущее. Пока что у них имеется насущная проблема – защита. Рэй долго думал и поставил самую слабенькую – Разгребать горки трупиков животных целителю совершенно не хотелось, как и становиться убийцей. Зато если об их местонахождении кто-то из местных узнает, то просто так не пройдет. Магия била сначала ударной волной, затем звуковой и деморализовывала противников красивыми визуальными эффектами. Магов таким в любом случае не остановишь, а обычных людей, может, и напугает. Перед ужином они окончательно привели сарай Вилли в порядок, осмотрели поправляющегося и становящегося все более активным и агрессивным лиса и прогнали мелкого Василиска, по-прежнему крутящегося возле человеческого жилья. К змеенушу шурей даже привык, а Миа так вообще предложила придумать ему кличку. Только Вилли ревностно охранял свою территорию от чужаков и периодически гонял Василиска. Но тот возвращался снова. Через какое-то время парень понял, что для животных это уже игра. И стоило змею скрыться из виду, как Грифон принимался крутить головой в поисках чешуйчатого. А значит, за мелкого можно не волноваться. Не то, чтобы Рей за него всерьез боялся, вряд ли Вилл причинит Василиску серьезный вред, какой целитель не смог бы вылечить. Но вот как на это отреагирует его реликтовый папа, Ночью Мия долго ворочалась в постели, Рэй привычно лежал на полу и по сотому разу прокручивал в голове все имеющиеся факты. «Ты спишь?» — тихий вопрос отвлек парня от мыслей. Впрочем, ничего дельного он так и не придумал. «Нет. А ты почему никак не заснешь?» Целитель мог бы магией погрузить девушку в сон, но это на совсем крайний случай. «Не получается», — призналась Мия. «И клеймо!» «Что с ним?» — сел на лежанке Рэй. «Не знаю точно. Зудит будто...» Девушка поюжилась. «Но сколько ни чеши, не помогает...» Мак встал и подошел к кровати. «Повернись спиной». Прикосновение было достаточно. Через тонкую нательную рубаху чувствовалась магия. Она не дремала, но и не была активна, как на поляне. И все же с татуировкой что-то происходило. Можно взглянуть?» Девушка кивнула и начала неловко подбирать рубаху на плечах. Рэй осторожно подцепил край ткани и поднял его, отодвинув в сторону собранные в косу волосы и коснулся клейма. Мия заметно вздрогнула. Круги с линиями-диагоналями, проходившими фигуру насквозь, не отзывались на магию Рэя. И тогда целитель сделал единственное, что мог. Притупил чувствительность небольшого участка кожи, чтобы странный узор не беспокоил спутницу. Теперь изудеть не должно. Парень опустил край рубахи и даже косу уложил вдоль позвоночника, как было. «Спасибо!» Девушка чуть развернулась к нему. «Спи!» Мак встал, чтобы вернуться на свою импровизированную кровать, но тонкие пальцы поймали его запястье. «Можно я рядом с тобой посплю на полу?» Чуть дрожащим от волнения голосом спросила Миа. «Просто рядом, а то я полночи глаз не сомкну». Рэй вздохнул. Не то чтобы он в себе сомневался, но спать бы предпочел подальше. Неизвестно, сколько им еще вместе придется провести времени. Не хотелось каких-то двусмысленностей. Но и отговаривать девушку не хотелось. Не мог же он ей запретить спать где-то, кроме кровати. К тому же она не врала, ей действительно было страшно. «На полу неудобно», — предупредил парень, — «и дует». «Ничего, мне не привыкать». Мия уже соскочила и принялась стаскивать тяжелый матрас. Маг только головой покачал, отодвинул спутницу и сам перенес постель к себе поближе. «Спокойной ночи. Надеюсь, теперь ты точно заснешь», — усмехнулся целитель. «Я постараюсь» пообещала девушка, и тебе. Вот только Рею сон долго не шел. Мия тихонько сопела, а парень все крутился, стараясь не смотреть на да подсвеченные лунным светом очертания девушки. Но и не смотреть не получалось. Он не хотел подпускать Мию слишком близко, чтобы дело стало личным, как и его заинтересованность. Это всегда отвлекает и мешает мыслить здраво. Не хотел, но и оставаться равнодушным не получалось. А значит, ему придется еще тяжелее. Утром, после короткого осмотра и магического сканирования, целитель сделал вывод, что их многохвостый пациент достаточно здоров, чтобы, наконец, выпустить его в дикую природу, восстанавливаться дальше самостоятельно. И вот только сердобольная Мио, разумеется, не могла отпустить Лиса просто так и настояла, что его надо покормить. Мало ли, вдруг больная лапка помешает ему охотиться, а у них все равно еще тушенки много. Рэй подумал и решил не спорить, а то вдруг девушке вздумается накормить хвостатого самостоятельно. А этот, сколько ни корми, добрее не становится. Так что целитель оставил его в кратковременном стазисе и с полными мисками еды и воды, а еще открытой дверью. Даже ловушки на время снял. Лишь бы Лис благополучно и гарантированно ушел. Когда спутники вместе с Грифоном в очередной раз выходили в лес, прихватив с собой лопату, Рей заглянул в дом. Лиса там уже не было, еду он съел, воду вылокал, а еще нагадил. Хотя мог и за порогом это сделать. Дверь-то открыта. Макс скривился. Бытовые заклинания, конечно, справятся, но все равно. Никакой благодарности.